Глава вторая. Дом с привидениями и интересное кино. Повезло второй раз за вечер. Когда я вернулся в зал, здоровые коты только расселись на сцене, а народу существенно прибыло, потому гардеробщик и не мешал моему разговору. Я даже заметил пару репортеров из Фаут Ньюз, одного тощего папарацци и красивую шахтенку, в коротком жакете и обтягивающей юбке карандаш. «Из-за тебя, придурка, меня сегодня чуть не грохнули», проручал я Максу, пока мы прибирались к моему столику. — Зак, змеем клянусь, — начал он. — Заткнись и старайся не попадаться мне на глаза пару дней, — ответил я, с трудом сдерживая ярость. — Так ты не заплатишь мне гонорар, — спросил Макс, словно хотел сказать, — неужели ты способен на такое? Я сжал кулаки и так посмотрел на него, что Макс уже растворился в пространстве полутемного зала. Извините, — раздался со сцены голос конферансье Жака Бемоля, носатого и сухопарого, с подковообразной залысиной на лбу замечательного актера оригинального жанра. «Я тут встретил каких-то подозрительных типов», — он кинул в сторону зазбанды Роя. «Попытался узнать, что они тут забыли, но они несут какой-то бред. Я решил, пусть сами отдуваются. Давай, скажи что-нибудь, Рой, кажется, тебя так зовут». «Дамы и господа, желаю всем доброго вечера», — сказал Рой в микрофон. Дворовые коты нагло пролезли в это приличное заведение, да еще и прихватили инструменты. Откровенно говоря, я не отвечаю за последствия. В зале раздались смешки и жидкие аплодисменты. Если честно, мы шли на запах мышей, а мыши на запах сыра, поэтому наша первая композиция называется «Галлюциногенный сыр. Иван». И контрабасист выдал вступительное соло, в которое аккуратным стакката уклинился рояль. Вообще, Рой со своим саксом выложился по полной. Было видно под софитами, как с него течет пот. И лишний раз я убедился, что Рой — гений. И тексты интересный но не тяжелые, и такое соединение стилей, что не всегда ясно, когда одно перетекает в другое. Да и вся его команда такие же фанаты своего дела, только пианист и еще один сиблинг, остальные – единороды. Я люблю многие стили, даже не брезгую иногда Дели Люкс послушать, хотя она из попсы и ближе к шансону. Я и люблю и бипоп, и прогрессив, и кул, и свинг, и диксилент. И можете смеяться с соул местами, конечно. Как говорил ранее, даже рок-н-ролл. Роя умудрялся, используя элементы рит энд блюза сделать всю эту музыку единым целым. Как это у него выходит? Даже будучи сиблингом, тут нужен талант чисто человеческий, единородный, что ли. Ведь множество талантливейших единородов есть. У Доровых Котова есть будущее, я уверен. А сейчас то, что многие из кто-то даже слышал, а кто-то нырнет первый раз. парфийский дождь. Сьюзи захлопала в ладоши, а моя дрожь окончательно утихла. Да, кажется, с этого и началось мое грехопадение». Все это я пытался вспомнить лежа на незнакомой кровати в какой-то квартире-студии, через застекленную стену которой открывался красивый вид на набережную Даная, одетую гранит и сауссайд-бридж с четырьмя терракотовыми башенками. На отливах с другой стороны стекла был набит сплошной металлический лес из гвоздей, чтобы голуби не гадили, догадался я. На столе стояла печатная машинка Эрика и визор с линзы экрана. Слева на стене висела огромная авангардная картина, на которой треугольниками был изображен не то клоун, не то балерина, балансирующая на огромном фалосе. Картина была выполнена в красно-зеленой гамме, и смотреть на нее было неприятно. Слышался приглушенный звук льющейся воды из душа. Хиус, как же опять трещит башка, да и шишка с вчерашнего на затылке набухла. На столике рядом стоял запотевший стакан содовой, где плавали два кубика льда. А рядом лежала таблетка аспирина. Какое-то время я смотрел на это, словно на наваждение или морок, наведенный каким-нибудь артом и тима, что мастер иллюзий. Потом я потрогал стакан, и он оказался настоящим, прохладным и приятным. Вечер прошел прекрасно, но сумбурно. Понятно, что я дождался Роя. Потом, помню, мы сидели в гримерке. Была вся группа котов и несколько их в группе. Еще было с и почему-то Макс. Кажется, мы устроили стратосферу, пытались пить слоеные коктейли из спиртных напитков, отличающихся по плотности. Пиво, шампанское, апельтив, портвейн, водка или виски. Да змей еще знает что. Что я могу сказать в свое оправдание? Да, потерял я контроль в этот день. Все же убивать по шесть человек – это для меня не в зубах поковырять. Пиняю я, конечно, весьма не быстро но тут зодиак великий. Что же потом-то было? Какое-то серое пятно, усыпанное конфетти и искрами бенгарских огней. А, помню, присаживала на лиска из Фаут-Ньюс. Это красивая девушка в обтягивающей юбке. Как же ее Джилл, Джо... А, Джоан, Мэнфилд, точно. Она стала брать интервью у музыкантов. Рой как-то удачно перевел стрелки на меня, и мы с Джоан разговорились Что-то она сказала про статью о сиблингах служащих. Потом стали играть в бутылочку, и возникла идея залезть на крышу. Кажется, я ударил Макса в печень. «А еще он говорил мне про какую-то контрабанду из Парфии, и что дело верное». «Да». Я ударил Макса в печень за то, что он наплел про какой-то парфянский тост, где нужно сесть всем круг, чтобы мужчина-женщина чокнулись и по цепочке целоваться. «Идиот». Естественно, возникли некоторые разногласия. Дальше снова пятно. Потом, да, я целуюсь с Джан на чердаке синего бутона среди каких-то пыльных декораций. Следующая картина. «Еду в такси, но не в офис. Логично». Я с некоторым облегчением заметил на полу у кровати свои брюки и кобуру Сойера. Пиджак и галстук висели на спинке стула. Да, Зак, прекращайте выходки. Хиллус, рапорт. Я вскинул руку с хронометром. Без семи минут десять. Фух. До подачи рапорта остался час. Я попытался понять, в каком районе нахожусь. И тут в противоположной белой стене открылась белая дверь, из которой вышла девушка с мокрыми волосами и в мужской сорочке. — О, Зак, ты проснулся, — улыбнулась на и на ее щеках просто пили ямочки. — Да, Джоан, я тоже улыбнулся ей. Спасибо тебе за содовую с аспирином. Ты весьма предусмотрительна. — Пустяки, — отмокнулась она. — Хозяйка здесь я, и ты под моей защитой. — Мне это нравится, — усмехнулся я. Обращайся, ее выражение лица было лукавым. — Хочешь принять душ? — Я мечтаю об этом. Я со стоном откинул одеяло и спустил ноги на пол. Я принял душ, мы быстро позавтракали с сэндвичами с кофе, после чего я собрался, погладил самостоятельно лежавший на полу брюки. Потом, договорившись увидеться в ближайшее время, конечно, для написания статьи, я покинул гостеприимную Джоанну. Такси я поймал до синего бутона, чтобы забрать свой роллинг с парковки. И ровно в 10 часов 47 минут я вошел в здание полицейского департамента на Пилар-стрит 39. Не могу сказать, что я был бодр и свеж, но на рапорт меня должно было хватить. Поднявшись на третий этаж наш отдел, я сначала направился в комнату детективов. Это у нас такой общественный кабинет с тремя столами, на которых стоят выцвесшие от времени таблички с фамилиями давно уволившихся владельцев. «Змеи меня сожри!» Это первое, что я услышал, войдя в кабинет. «Сегодня хиус случится! Кто к нам пришел?» За одним из столов, прикрывшись стопкой папок, сидел Диего Сантана, детектив второго класса, смуглый с черными, как смоль, усами и широченной улыбкой на лице. Частенько с ним работаем. И я даже обрадовался, что встретил именно его, толковый парень. — Привет, Диего, — отсультовал я ему. Гороскоп тебе в помощь. Как там на криминальном фронте? — Ой, — отмахнулся он, — лучше не спрашивай, Зак. Эти уроды из департамента подпрягают всех на усиление. Так мы теперь в опорных пунктах должны день отрабатывать. Хорошо хоть не в патруль ставят, уроды. Вот думаешь, я тут чем занят? Жалобы соседей разбираю. Сиблинг украл белье. У кого-то арт по ночам трещит. Техники уже матом разговаривают. Три бригады на всех. Я наждаться хочу, как подросток. — Амиго, лучше ты расскажи, как концерт вчера? — Да, — протянул я, усаживаясь на свободный стол и вынимая чистый пищерист. Это все комиссар пытается себе социальных баллов набрать перед выборами прокурора. Концерт шикарен, но, кстати, брегер — скотина. Небо головой а вода мокрая, — бопнул Диего. — Я и говорю, — я хотел голову руками. Вчера, прикинь, гангстеров постреляли в девятом. — Да, слышал, — кинул он. — Так вот, сижу, — продолжил я, — никого не трогаю, наслаждаюсь музыкой и вижу, Палмер винтит моего стукача. Прикинь, Бреггер Гнида пролечил шефа. Стокер орал на меня вчера, как потерпевший. Я чуть не оглох. Они совсем работать не хотят в шкуры, йети. — И не говори о мигах, — вздохнул Диего. — Скорее бы уж комиссар Зеленский в прокуроры свалил. — Так, а ты чего? — Рапорт, — кисло улыбнулся я. — Ясно, — махнул Диего. Кстати, Зак, ты не знаешь, у Жандарова нет вакансий сейчас. Свалить, я думаю, отсюда, амига Есть один человечек у меня, поразмыслив, ответил я. переговорю с ним. Ты пора, валить отсюда пора. Не от Стокера, а от этих. Я кивнул в сторону крыла, где находились кабинеты руководства. — Вот я и думаю, поговори, если нетрудно, — вздохнул он. — Завтра увижусь с ним. — Кстати, тебе из офиса твоего звонили? — Алиса, — зачем-то переспросил я. — Но если ты еще не сменил секретаршу, то да, — хохотнул Диего, — ищет тебя, — говорит, — дело какое-то важное наклевывается. — Спасибо, Амиго, — кинул я. — Сейчас от Стокера отмажусь, по-быстрому перезвоню ей. Стокер поворчал на меня, конечно же, но больше для порядка. Я как можно торжественнее вручил ему свой рапорт, словно скрижаль древних богов. — Зак. — он облизал кончик сигарей и прикурил от настольной пепельницы. — Ты пойми, многие знают твои кросс-шуты. «По тарелкам же стреляешь на соревнованиях. Ты же Сиблинг, к тому же. Да улик ты не оставил, молодец, но Хилл тебя закрути, ты не мог как-то без своего стиля обойтись. Господин старший инспектор, я почти не кривил душой сейчас, когда разговор шел открыто. Да, я поступил опрометчиво, согласен, но поймите и вы меня. Честно, я не собирался парить в этой ситуации. Я приехал на фальшивую сделку, которую организовал Макс, и вот... Я снял шляпу и нагнул голову, демонстрируя свою шишку, спрятавшуюся среди моих кудрявых волос. «Что вот?» — Стокер выпустил облако ароматного дыма. «Камнем по башке получил», — признался я. «Но тут уж рефлексы и взяли свое». «Ясно», — заключил шеф. «В следующий раз меньше слушай своего стукача и больше думай, мне разборки с Зеленским не нужны. Понял?» «Да, шеф. Я виноват потупился, да и было чего Никто не виноват, а дурак все равно я». «Свободен!» — резко, но почти по-доброму рявкнул Стокер. Я, естественно, больше люблю молоденьких девушек, нежели старух. Один старинный писатель сказал, что красота женщины — это божественная сущность, и когда она проходит, у женщину усиляется дух Хиуса. Мои добрые родители привили мне уважение к старшим, но зодиак свидетель, кто поручится, что ему нравятся старухи, да еще и аристократки, да еще и в маразме, да еще много чего. Но вы, господин артефактор, просто не видели. Это действительно были призраки древних. Да и другие странные вещи. Я не выжила из ума. Даже Мардж, моя экономка, видела их. Меня почему-то напрягло это ее господин артефактор. И представьте, эти меднолобые констебли даже отказались выехать ко мне домой. Посчитали меня полоумной старухой. И это несмотря на то, что мой покойный супруг был мэром нашего славного города. Спаси святой Фаут его душу. Я, конечно же, не собиралась давить своим положением в обществе. Просто поймите, молодой человек, мне было это неприятно. Старуха раздражала почти всем. Точнее, не всем, и даже не конкретно возрастом, а скорее своей непоколебимой уверенностью и дикостью того, что она так спокойно рассказывает, обижаясь на недоверие. Я где-то читал, что с сумасшедшими нужно соглашаться и быть вежливым. Чисто старческое упрямство и напористость, визгливый голос, серые, водянистые, будто расплывшиеся глаза, старомодные, хоть и не дешевые серые платье в приторно синий цветочек и обязательное массивное золотое пинсное на крючковатом носу. возрастная пигментация на шее. Все мы будем такими когда-то. Только призрачные надежды на заработок еще сдерживали мое жгучее желание сосаться на занятость и отправить ее к жандармам. Да еще я хоть и уважаю некоторых потомков-основателей, но большинство аристократов вызывает во мне отторжение своим мнительностью и эгоизмом. Я понимаю ваше негодование, миссис Эгельберт, однако мне все же кажется, что это не совсем наш профиль». Алиса, принеся кофе, благоразумно скрылась в приемной, оставив меня один на один с этим существом высокого происхождения. Я сидел за потемневшим от времени дубовым столом, который приобрел за бесценок еще в начале своей практики, добиваясь солидности. На нем стоял желтый телефонный аппарат, старенький визор с небольшой линзой, и громоздились пирамиды бумаг и папок, из-за которых я заинтересованным видом взирал на, с позволения сказать, клиентку. «Как это не ваш профиль?» — воскликнула она, явно взял верхнюю Си третьей октавы. «Вы же занимаетесь определением неизвестных мест. Вы Сиблинг, в конце концов, в благословении Фауда, носящего знак Ована». Последнее прозвучало, как на церковной службе. «Я не бывал на данном мероприятии с детства, но хорошо помнил подобные обороты. Вынужден признаться, в молодец родители отдали меня в церковный хор. Надеюсь, именно поэтому у меня любовь к музыке». Не мест, поправил я, а артов или же их деятельностью в крайнем случае деятельности других сиблингов. Мисс эгельберт жаловалась на какие-то странные происшествия в своем родовом особняке. В ее доме завелись привидения. Но как, скажите, к этому относиться нормальному человеку, пускай и погрязшему в долгах? Живет она в районе основателей. Просто его назвали «старым городом» или «фаудом» «старым фаудом». Если верить учебникам истории, именно там больше трехсот лет назад был основан наш город. отсюда и появление приставки нью так как ньюфаут западнее по крайней мере центральной его частью сам район располагался недалеко от закрытой зоны перехода контролируемой жандармерией а ведь вы правы сверкнула глазаами старая ведьма это может быть злокозненный сиблинг наверняка Етима, носящего знак скорпиона он же мастер иллюзий так его называли вещь в писании сказано что он всегда противостоял хауду ибо фаут первый среди равных отличался бессмерной святостью «Именно поэтому я и пришла непосредственно к вам. Вы же тоже благословлены Овном, а мой род всегда был осенён его благодатью. Поэтому я и обратился именно к вам». Да, в Нью-Фауде немало господ артефакторов, но, во-первых, город у нас большой, а артов много. Во-вторых, не все из них сиблинги, и не все сиблинги – потомки именно водолея. Существуют разные арты, которые помогают определять их взаимодействие с другими артами. Есть куча узких специалистов, и я очень неплохо смотрюсь на общем фоне, хоть и не являюсь самым из самых. Жанна Луиза Эгельберт была отпуском одного из древнейших родов Ньюфауда, из тех самых Эгельбердов, как говорили обычно. Ее благосостояние даже после всех перипетий рода и совершенно неуместных, на мой взгляд, пожертвований церкви, оставалось внушительным. И отшивать такого клиента было бы просто неразумно. Когда-то мне та самая Дороти заплатит за арт. Ну что же, я благословно кивнул, обдумывав все «за» и «против». Мне кажется, я вполне мог бы отправиться в Гильберт-холл уже завтра и смотреться на месте. В конце концов, помощь ближнему — наша первейшая обязанность, как учит нас святой Хаут. Ее черты чуть смягчились, и я продолжил развивать успех. Остались сущие пустяки, обговорить стоимость услуг. Вы не подумайте, что я какой-то там коростолюбец, просто очень часто приходится работать на государство. — Да, эти муниципалы, — поддержала меня она, — мой муж держал их в ежовых рукавицах. Если вы сумеете помочь, поверьте мне, вы останетесь довольны, очень довольны. Слово Эгельберд. Она поджала губы и стала похожа на жабу перед сокаментальным «ква». — Что ж, нисколько не позволю себе усомниться в вашем слове, мэм. Я поднялся, и она протянула мне руку обтянутой лапкой кожей перчатки, благорухающей дорогими духами. Вот это меня немного и раздражает, это их манерность и дань традициям. Тем не менее, вспомнив о кредите, я чинно прикоснулся губами к ее руке. А что делать? До встречи завтра на утренних рыбах произнесла на величестве, словно утверждала новый законопроект в Конгрессе. И я проводил ее до дверей. Вот почему нельзя было просто сказать в одиннадцать утра и осуществить сумму, чтоб я мог понять, насколько мне нужно напрягаться. Змей бы побрал этих чудиков. — Что вы думаете, шеф? — спросила Алиса, слегка приподняв правую бровь, когда вернулась за подносом с кофе. — Запутанная история, — я закурил сигарету. — Когда вы так говорите, — с полуулыбкой сказала она, — значит, вы уже все поняли и напускаете туману, чтобы набить себе цену в глазах окружающих. — Может, тебе на психолога лучше пойти, — Алиса предложил я. — У тебя реально серьезный талант, а ты просибаешь в белом квадрате. — Вы же знаете, — парировал Алиса, — мне нравится моя работа, иначе я бы давно попросила расчет. К тому же без меня дело производства в конторе выберет когда исторические ящеры. У вас же нет такого таланта к этому, господин Моррисон. Я сто раз спросил, Зак, называй меня Загом. Хорошо, Зак, вы так и не ответили. Вот и привязалась Что вы думаете по поводу этой почтенной леди? А что тут думать, ответил я, прихлебывая ароматный кофе. Тут все сложно. Надо все посмотреть, пощупать, изучить. — Но она же сама сказала вам о злокозненном Сиблинге, уточнила она. — Значит, все понятно. Нужно только найти его. — Да, все верно. Алиса, повелительница котов, кинул я, она поморщилась. Но тут возникает ряд вопросов. Первое. — Бабушка, простите, миссис Эгельберт, при всех своих связях не обратилась в полицию, и ее заявление про половую старуху ранье. — Почему? — удивилась Алиса. — Так сама же и сказала, — хмыкнул я. — Медноголовый констебли. Констебль — это самый низший в полиции. При ее родословной и положении в обществе мне показалось странным, что она сразу не обратилась в обнот к стокеру, который прыгал бы, как дрессированная собачка, при всем моем к нему уважении. Но по какой-то причине пожилая дама обратилась к частнику, зачем-то упомянув о констеблях. И это несмотря на то, что старушка скандальна и капризна, но ее терпят пока что. Потом она во время беседы теребила свои перчатки, словно хотела снять, но не давала себе этого сделать. Это, конечно, лишь косвенное утверждение, но в с моим наблюдением подтверждает то, что женщина что-то скрывает, и ее это тяготит. Вы, Алиса, как психолог, могли бы сделать тот же вывод? Я была в приемной, чтобы не нарушать вашу беседу, оправдалась Алиса, никак не отреагировала на то, что я обратился к ней на «вы». «Когда придется поверить мне на слово», — ответил я. «Вы сами, Алиса, спросили мое мнение». «Да-да, мне очень интересно, и почему-то снова мне слышится скрытая насмешка». Так вот, продолжил я с видом инспектора уголовной полиции в суде. Я не думаю, что она намеренно лжет. По всей вероятности, она заинтересована в решении проблемы, просто этому есть некие препятствия личного характера. Все, что я о ней когда-либо слышал, это ее безумная набожность, изолированность от светского общества и крупные владения, которые она сдает в аренду. Но дело ведет за нее совет директоров. Какая связь между ней, некими артефактами и злокозненным сиблингом, это еще предстоит выяснить. так как в целом она не является какой-то важной целью для злоумышленника. К тому же ближайших наследников у нее нет. Да, она упрямая, скандальная и немного сумасшедшая, но это не преступление, это качество характера. «Вот почему, Зак, вы всегда так не говорите?» – задумчиво спросила Алиса. «Чаще отшучиваетесь и ведете себя несерьезно». «Да просто в данном случае...» Мои слова были прерваны телефонным звонком желтого аппарата на столе. «Я сделал знак Алисе, что возьму трубку сам». — Экспертное агентство «Белый квадрат», — Зак Моррисон, — сказал я в трубку. — Привет, Зак. Не ожидал тебя услышать, — ответил знакомый голос. — Нужно встретиться немедленно. Ты сможешь? — Где? — только и спросил я. — Где обычно? Через час, — ответил голос, — дали отбой, наградив меня гудками. — Ал, дорогая, я по делам, — сказал я, положив трубку на рычаг. — Если сегодня вам нужна, Зак, — спросила она, — если у вас сегодня больше нет работы, то можете идти домой. Я буду около шести. — Хорошо, шеф. Нужно признаться в том, что на съем квартиры мне денег не хватает, потому я и живу в офисе. У меня есть маленький домик в окрестностях Ньюфауда, в Бричес Виллидж. Но, как оказалось, земля там спорная из-за того, что раньше принадлежала железнодорожной компании, где работал мой отец. Теперь мы судимся, но это не важно. Офис у нас неплохой, там даже есть ванна, в которой я люблю валяться в пенной теплой воде. И кроме приемной и кабинета, в котором я принимал бабушку, есть небольшая спаленка с широкой кроватью и видом на набережную канала гренадеров. Район не самый центральный, но и не окраина. Много зелени, маленькие кафешки, в которых я иногда питаюсь, хотя и сам готовить люблю, только времени не всегда хватает. Плюс не самые дорогие магазины и лавки, красивый храм Зодиака и мемориал, павшим во второй горячей войне. Звонок, который заставил меня выйти из офиса, был от Юна. Юн Сунь, это мой? Скажем так, бывший однокашнев в академии, только учился он на другом факультете. Он потомок единородной древней расы, у него широкие скулы и желтоватая кожа. Он работает в отделе разведки жандармерии ОРЖ. К имени Юн он добавлял «Р», что означает «второй». А еще он сиблинг Рака Парвиза. Собственно, получил лицензию Бета и стал внештатным сотрудником жандармерии, и получил куратора. И, почитав мое и его личное дело, нас закрепили вместе, так как власти любили контролировать людей, знающих друг друга давно. К тому же в этой иерархии я был немного ниже, а он выше. Когда ко мне приходили государственные заказы от жандармерии, он просто должен был ставить подпись на бумагах и следить за соответствием действий. Но так как мы были давно знакомы, он иногда подкидывал информацию и разводил на частные заказы. Почему я говорю «разводил»? Обычно его заказы были весьма трудные, но и оплата была хорошая, даже очень. Но чаще он просто делился со мной информацией, пытаясь с моей помощью сделать сложные вещи, неофициально. Такое бывало нечасто, но регулярно. Собственно, именно к нему я собирался обратиться с просьбой о переводе Диего. Из белоснежного сугроба вылез человек, одетый в металлические одежды, на его голове вращался круглый локатор и мигали глаза лампочки. Это был механический помощник древних, робот. «Ах, Джерри!» — воскликнула красивая девушка в разорванном платье. «Древние проснулись!» «Не бойся, крошка!» Майк Мур сурово нахмурился, сжимая в руках пистолет-пулемет. «Я остановлю их!» «О, Джерри!» — юбка немного задралась, обнажая бедра. «Я знала, что ты можешь нас защитить!» «У меня нет выбора, Джессика!» Я смотрел эту ерунду уже третий раз за месяц. Она называлась вместе «Ети». Фильм был второй категории. В синеме «Золотой жук» шли самые модные фильмы с лучшими актерами типа Энтони Гурва или того же Майкла Мура. А сейчас на экране улыбалась очаровательная Марина Монро. Энтони, на мой взгляд, полная бездарность, со смазливой мордашкой, да кому же и тупой, как пробка. Вот Мур все же больше на мужика похож. Трехзвездочный «Золотой жук» был недалеко от кольцевой дороги, угол Мэдисон-авеню и восточной десятой. Это место и было нашей точкой для встреч с юном. «Ах, ты негодяй!» Мур выпустил робота, очередь из своего автомата, раздался звон металла, пули отскакивали от стального болвана, высекаясь на поиск. «Лам не победить!» — послание коровным механическим голосом произнес робот, при этом его лампочки глаза мигали так словам. Краем глаза я заметил на лестнице движение, но не повернул головы. В зале было мало народу. Юн обладал интересной способностью. Он не умел становиться невидимым, как редкие таланты, но при этом как-то настроил свой внешний облик, что можно пройти мимо него и не обратить никакого внимания. так называемый отворот взгляда. Но я чувствую пастью всех сиблингов, и на меня его способность не действует. Хотя слова нет, полезная способность, я бы такую очень хотел иметь. Злобный древний с неестественно выпученными глазами на жабьей морде схватил Марину за волосы и как-то неуклюже унижал, шатая ее из стороны в сторону, и таким же манером качал в руке свой мощный лучемет. При этом он утробно рычал. — Привет, Зак! — прошелестел в моем правом ухе. — Здравствуй, господин Юн! — я слегка повернул голову. — на какой из меня господин? — усмехнулся он. — Скорее, маленький змей или богомол. — Твоя фантазия всегда была предметом моей зависти, — ответил я. — Не томи, что-то случилось. — Да ничего особенного, — отмахнулся тот. — Вопрос деликатный просто. — Джордж Пакеда, знаешь такого парня? — Я все читаю, даже визор иногда смотрю Юн, — хмыкнул я. — Это владелец сети магазинов Беллмарт. Я знал, что ты знаешь, услышал я, просто хотел, чтобы завязка разговора была обоюдная. Да, я уже говорил, что он странный. Я очень рад, что ты так тонко умеешь подать информацию, пришлось сказать мне. За это я глубоко уважаю тебя, Зак, серьезно кивнул Юн. Так вот и так же, как молодой человек, хорошо сложенный и любящий нефритового зайца, знаешь, или слышал, что у Джорджа есть дочь Анжела. Под нефритовым зайцем Юн Эр имел в мою половую ориентацию и некоторую повышенную тягу к противоположному полу. У него глубокая образная система. Да, я говорил. Так вот, — продолжил он, — его любимая дочь связалась с каким-то сомнительным типом, который обволок ее романтикой странствий и приключений, что само по себе не преступление. И красногрудые снегири пролетели между ними. Но произошла неприятная вещь. Романтика толкнула трепетную лань вступить в отряд сталкер-команд, чтобы отправиться за купол и познать жизнь во всех ее проявлениях. Плохо то, что она едва достигла совершеннолетия, и отец не без оснований считает, что дочь не совсем готова к подобному испытанию. К тому же она наследница крупного состояния и бизнеса. «Почему он не обратился в полицию? Сейчас мода такая», — перевел я шепотом, вспомнил старушку. «Большой Джонни хочет огласки, да и сам понимаешь, сталкер-команд относится к департаменту Артнат. А они переправят этого ноб нот Угадай, кому поручат это дело». «Конечно, может, и не тебе, но ты можешь поработать бесплатно, то есть за пособие, а можешь за хорошие деньги. Да и благодарность от Большого Джо стоит немало. Решать тебе, Зак, уважаемый». «Девочку вернуть, а что с парнем?» — потесался я. «Постарайся объяснить ему, что он в состоянии тигра, а чтобы быть с Анжелой, ему нужно состояние дракона, выдал он. В общем, как ты умеешь». «Хорошо», — кинул я, — припугнул. «Мне думается, что ты справишься с этим». — Я понял тебя, добрый Юн, — кивнул я вновь. — Значит, нужно ехать к морю. — Думаю, твои поиски приведут тебя именно туда, — согласился Юн. — А смог бы ты, несмотря на свою услугу, узнать еще кое-что для меня? — спросил я. — Если это в моих силах, уважаемый Зак, — Юн слегка кивнул. — И не говори об услуге, если ты сделаешь это дело. У меня появится хороший выигрыш, так что это нужно нам обоим. — И что ты хотел узнать? Один хороший и талантливый парень хочет попасть в жандармерию Устал он от нашего Бреггера, — сказал я, глядя, как Майк Мур призывает в помощь себе с небес змеиносца. А древний бросается на него с ножом, так как лучемет он выронил, пока мучил Марину. Если у нас получится наше несложное дело, я думаю, проблем с этим не будет. Юн аккуратно поднялся, пригибаясь. Я свяжусь с тобой в ближайшее время и оставлю необходимые контакты. До встречи. Пока я выезжал с парковки, мне на аппарат в машине позвонила Сьюзи и сказала, что Дороти готова к покупке арта. Вот ведь, как говорится, то густо, то пусто. Я согласился встретиться с ней в кафе жантан ближе к Васильи. Потом я поехал в офис, но по пути притормозил у лавки лекарства и артефакты Лесли. Войдя в небольшое помещение, освещенное двумя софитами, и услышав знакомый перезвон колокольчиков на двери, я облокотился на стеклянный прилавок с дешевыми артами от различных недугов. На звон вышел сам Лесли Адамс, высокий, нескладный мужчина с лошадиной вытянутой физиономией и лустными бровями, которые делали его похожим чем-то на Франкенштейна. Он снабжал меня перед сетамом сверхмеры. Ах да, еще старомодный черный сюртук. Вообще, я давно по-доброму намекал Алексу, что его аптека больше напоминает похоронное бюро, но он искренне не понимал, о чем я. — Здравствуйте, господин Моррисон, — прогудел он низким утробным басом, — рад вас видеть в добром здравии. — Привет, Лесли. Сколько я не убеждал обращаться ко мне по имени, он упорно называл меня господином Моррисоном, невзирая на наши с ним дела. Ты один? — Да, господин Моррисон, — кивнул он с лицом о статуи. — Попробуй сказать слово Зак, — посоветовал я ему, улыбнувшись. — Вы же знаете, господин Моррисон, я так воспитан, это часть моего характера, — Лесли попытался изобразить милую улыбку, которая больше напоминала оскал вампира, да еще и сверкнул двумя золотыми зубами. — Извините, господин Адамс, — ответил я смиренно, — один из нас должен уступить, и пусть это будет покладистый сиблинг. — Вы удивительно чуткий человек, и это отрадно, — произнес он с таким выражением лица, с каким обычно священник говорит над гробом. Он был прекрасным человеком и отличным отцом. — Вы хотели что-то спросить? — Конечно же, господин Адамс, — кивнул я, — рыбные ягоды. И я с многозначительным видом скинул брови. — Сколько? — в его взгляде загорелись искорки. — Около половины килограмма, — ответил я. «Заходите в конце недели, господин Моррисон, примерно к вечеру пятницы». Он пытался снова улыбнуться, но на середине этого действия передумал, и это получилось особенно жутко. «Договорились», — подтвердил я, «до пятницы».